Глава десятая Шлагбаум был окрашен во все цвета национальной пестреди, состоящей из черных и белых полос с красными отводами, ищ не успел запылиться, как пронесла связь, что губернатор выехал из соседнего города и держит путь прямо на Салигальча. Тотча же везде были поставлены махальные солдаты а у забора бедной хибары Рыжова гладала землю резовая почтовая тройка с телегою, в которую Александр Анатольевич должен был вспрыгнуть при первом сигнале и скакать навстречу надменной фигуре. В последнем условии было чрезвычайно много неудобной сложности, исполнявшей все вокруг беспокойной тревогой, которую очень не любил самообладающий Рыжов. Он решился быть всегда на своем месте. Перевел тройку от своего забора к заставе и сам в полном наряде, в мундире и белых ритузах с рапортом за бортом сел тут же на раскрашенную перекладину шлагбаума и водворился здесь, как столпник, а вокруг него собрались любопытные, которых он не прогонял, а, напротив, вел с ними беседу и среди этой беседы сподобился увидать, как на тракте заклубилось пыльное облако, из которого стала вырезаться пара выносных с форейтором украшенным медными бляхами. Это катил губернатор. Рыжов быстро спрыгнул в телегу и хотел скакать. Как вдруг был поражен общим стоном, и вздохом толпы крикнувшей ему «Батюшка, сбрось штанцы!» «Что такое?» — переспросил Рыжов. «Штанцы сбрось, батюшка, штанцы!» — отвечали люди. «Погляди-ка, на коем месте сидел, так к белому весь шланбов припечатал». Рыжов оглянулся через плечо и увидел, что все невысохшие полосы Национальных цветов шлагбаума действительно с удивительной отчетливостью отпечатались на его ритузах Он поморщился, но сейчас же вздохнул и сказал «Сюда начальству глядеть нечего» и пустил вскачь тройку навстречу надменной особи. Люди только руками махнули «Отчаянный, что-то мы теперь будет!